Глава двадцать вторая. Единственная стрела. Радостные возгласы раздались со всех сторон храма. Повернув голову, игрорыцарь посмотрел вниз на нипов-защитников. Все пауки разом прекратили свою атаку, сделав шаг назад. Темные звери в замешательстве оглянулись на нипов, а затем друг на друга. Один паук повернулся и убежал, затем другой, еще один и еще. пока все они не превратились в поток отступающих монстров, их черные тела стремительно исчезли в джунглях. Боевые действия прекратились. Внезапно прямо у головы игрой рыцаря раздался звук бьющегося стекла, и он почувствовал, что покрыт какой-то жидкостью. Глянувшись на свою сестру, он увидел, что у нее в руке бутылка с чем-то фиолетовым. Взрывное зелье попало в блок, на котором он лежал. Бутылка со звоном разлетелась в дребезги, окатив мальчика целебным зельем. которая мгновенно восстановила уровень его здоровья. Боль покинул от тела, когда зелье наполнило его силой. Встав, он посмотрел на свою сестру и улыбнулся. Его глаза отражали благодарность. Что может изменить одна дополнительная стрела в этой битве? – сказала манец улыбкой. Разве не это-то мне сказал? Игра рыцарь уставился в землю, смущенный тем, что недооценил свою сестру, но затем снова посмотрел на нее, когда та засмеялась. Используя оставшиеся блоки земли, копатель осторожно соорудил узкий мост, чтобы они с монет могли перебраться на утес. Своим мечом большой Нип пробился сквозь блоки паутины, прокладывая путь игрорыцарю. Подойдя к краю обрыва, он аккуратно положил блоки земли так, чтобы и игрорыцарь тоже мог безопасно перейти с платформы на утес. Встав и протестировав свои недавно зажившие ноги, игрорыцарь 999 Осторожно прошел по узкому мосту из блоков грязи и подошел к своей сестре, обхватив руками маленькое тело, он заключил ее в сверхкрепкие объятия. "Ты потрясающая", сказал он монет, а затем повернулся, чтобы посмотреть на копателя. "Вы оба потрясающие". И грозный рыцарь потянулся и положил руку на плечо копателя. "Это была ее идея", улыбаясь глубоким голосом произнес копатель. Я увидела тебя в стране грюсов и поняла, что тебе нужна помощь, объяснила монет. Что ж, я очень рад, что ты проигнорировала мои инструкции и покинула храм, сказал игорыцер. Но это был отличный выстрел. Монет сто тринадцать сияла от гордости. Подойдя к краю утеса, игорыцер посмотрел вниз на храм. Он видел, что многие из нипов покидали свои оборонительные позиции, чтобы преследовать пауков, но ни одной из восьминогих существ не остановилось, чтобы продолжить сражение. Все они, казалось, были полны решимости покинуть это место как можно быстрее. Каждый монстр бежал в своем направлении. Большинство ниппов последовали за ними до края поляны, но затем остановились. Никто не хотел рисковать ночью. Посмотрев в сторону храма, игра рыцарь увидел одинокую фигуру, появившуюся из темного входа. Ракул. Она медленно спустилась по ступенькам, тяжело опираясь на трость, и остановилась перед древним строением. Ее седые волосы выделялись на темном фоне. Посмотрев на ответный утес, она улыбнулась и горо рыцарю 999 опиралась на трость и помахала рукой. И горо рыцарь уже собирался помахать в ответ, когда внезапно перед пожилой женщиной материализовалось еще одно существо. Выглядело оно как простой нип, но было что-то странное в его лице, словно за этими темными глазами было что-то скрыто. Вдруг они вспыхнули ярко и зловеще. Херабрин прибыл на поле боя. «Значит, ты наконец-то покинула безопасную зону храма, старая ведьма», сказал Херабрин Оракулу, а его слова разнеслись по поляне и поднялись на утес. Он исчез и снова появился за Оракулом, встав между женщиной и входом в храм, перекрыв ей любой шанс вернуться обратно в убежище. «А я все гадала, когда же ты появишься», усмехнулась Оракул, «понимая, что убежать в этот раз не получится». Она повернулась к нему лицом. Очевидно, что ты приложил руку к этой войне. Хирабрино улыбнулся. Огромному количеству ниппов и пауков пришлось умереть сегодня из-за тебя, строго сказала она. Улыбка Хирабрина стала еще шире. Его глаза засветились ярко-белым. Но, как ты мог заметить, твоя попытка уничтожить этих людей провалилась, усмехнулась Оракул. Игрок, который не игрок, остановил бойню и разрушил твои планы. Он прекратил кровопролитие и принес нам мир. Ты ошибаешься, прорычал Хирабрин. А? Да, ответил он. Кровопролитие не совсем закончилось. Игровый рыцарь увидел, как Хирабрин выхватил алмазный меч и замахнулся им на Оракула. Подняв свою трость, она едва смогла блокировать атаку. Было очевидно, что она не обладала достаточными боевыми навыками, чтобы сразиться с ним в смертельной схватке. «Нет!» — закричал Игрорыцарь. Подойдя к краю обрыва, он видел землю где-то далеко-далеко внизу. Никакое количество очков здоровья не сможет выдержать этого падения, но он вдруг понял, что у него не было выбора. Оглянувшись через плечо, Игрорыцарь посмотрел на свою сестру, как он полагал в последний раз в своей жизни, и спрыгнул со скалы. Крики сестры эхом отдавались в его ушах. В свободном падении Игрорыцарь встретился взглядом с монет. На ее квадратном лице было выражение чистого ужаса. Однако у Игрорыцаря на лице была улыбка, а в глазах гордость за свою сестру. Ее импульсивность и отношение, подумаю потом, только что спасли ему жизнь. И в тот момент, когда он уже был почти на земле, а она совсем исчезла из виду. Он понял, что никогда еще не чувствовал такой близости со своей сестрой Дженни. Ревя взгляд, мальчик посмотрел вниз на землю и увидел, что она стремительно приближается. Заглянув в свой инвентарь, он приготовился упасть. Игрок рыцарь девятьсот девяносто девять понимал, что если он неправильно рассчитает время, у него не будет шансов выжить. Он должен был сделать это правильно или погибнуть. Шквал воздуха проносился мимо его ушей, ревя как торнадо. Игрок, который не игрок, знал, что это падение займет всего несколько секунд, но все, казалось, происходило будто в замедленной съемке, пока его мозг воспринимал ужасающую сцену. Если бы только река была ближе. Он мог бы нырнуть в нее и легко пережить падение, но она была в целых десяти блоках отсюда. Это не имеет значения. Безопасность лазурной воды была вне его досягаемости. «Ну, поехали», — подумал он, — А страх и паника начали заполнять его разум. Потянувшись к своему инвентарю, игра рыцарь приготовился к удару о землю. Обхватив пальцами пушистый блок, он вздохнул: "Так, почти почти и сейчас". Стремительно вытащив блок паутины, мальчик поставил его на землю под собой, как раз перед тем, как разбиться в лепешку. Как только его ноги коснулись липкой субстанции, он мгновенно замедлился и начал погружаться в липкие нити. Дождавшись, пока полностью достигнет земли, игрорыцарь вытащил свой меч и разрубил блок паутины. С двух ударов мечом паутина исчезла, освободив его ноги. Он выжил. Глянув на вершину утеса, игрорыцарь увидел, что копатель и монет смотрят на него сверху. Постепенно выражение ужаса на их лицах сменилось улыбкой и облегчением. Довольно улыбнувшись им, он помахал рукой, а затем повернулся лицом к храму. Херабрин вытащил свой меч и рубил оракула. Ее трость мелькала тут и там, чтобы отбиваться от атак, но у нее едва-едва получалось сдерживать его. Мальчик видел, что женщина не могла сравниться с силой с Херабрином, а мерзкий создатель теней просто играл со своей добычей. Но, наблюдая за битвой, он вспомнил, каково было сражаться с этим монстром у деревни Крафтера. Страх пронзил его тело, и он вновь на секунду пережил ту ужасную встречу в своем сознании. Смогу ли я снова встретиться с ним лицом к лицу, подумал Игра Рыцарь. Есть ли у меня все необходимое, чтобы противостоять ему? Страх медленно превращался в панику, и пока он бежал, наблюдая за разворачивающейся перед ним битвой, неуверенность распространилась по нему как вирус. На мгновение Игра Рыцарь 999 подумал о том, чтобы сбежать, но знал, что если он так поступит, вместо того, чтобы помочь кому-то в беде. Это решение будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Ни отбегство, ни вариант. Поэтому с ужасом, наполняющим каждую клеточку его существа, он сжал рукоять своего алмазного меча и бросился на Хирабрина.